Игра номер 24 Направляйте лазер любви на все, что видите Правда в том, что мы все связаны между собой Элен Де Дженерис, телеведущая Сегодня вы будете относиться ко всем так, как будто у этих людей день рождения Посылайте молекулы любви всем, кого видите глазами своего тела И каждой мысли или памяти любого, кто возникает в вашем уме Излучай, детка прямо из глазных яблок. Направление хороших мыслей — это благословение, которое вы можете дать бесплатно. Всем. Мы все связаны на энергетическом уровне. Один счастливый человек может сделать счастливыми многих. Хэштег SNF. Давайте посмотрим, как вы стреляете добрыми мыслями по незнакомцам. Вечеринка. Всплеск вокруг возможности. Что будет дальше, решать только вам. Крис Сакка, венчурный капиталист. «Это сложно, одна из самых больших уловок эго, которая старается заставить вас думать, что быть счастливым сложно, убедить вас в том, что счастье – пустая трата времени. Жизнь на самом деле очень проста. Просто она очень-очень-очень отличается от того, чему нас учили. Вот все, что вам нужно знать. Пребывайте в данном моменте. Не судите». Любите все и всех. Когда вы на правильной чистоте, ваша жизнь напоминает игру. В игре нет принуждения. Нет ничего правильного или неправильного. Вы просто плескаетесь в возможностях. Чем больше детской радости вы испытываете, тем больше можете быть уверены, что это ощущение исходит от высокой чистоты. Десерт. Время может работать на вас, если вы просто отпустите потом и раньше. Эми Полер актриса и комик. Если мы вешаем боксерские перчатки на гвоздь, поднимаем белый флаг и капитулируем, то обнаруживаем, что жизнь все время болеет за нас. Майкл Сингер, чья монументальная книга «Душа освобожденная. Путешествие за пределы себя», научила нас иначе смотреть на привычные стереотипы мышления, отступать от того, что я называю голосами сумасшедших дядюшек — живое доказательство того, что жизнь должна быть легкой, до да ужаса легкой. Как только он начал отвергать голоса, звучавшие в его голове, голоса, которые мы все слышим и принимаем за свои, жизнь стала приносить ему подарки, один за другим. И эти подарки были такими, каких он не мог себе даже представить. Однажды, будучи еще аспирантом, он написал 30-страничную курсовую по экономике на уровне доктора наук, хотя не особо учился, не посещал библиотеку, не принуждал себя. Его коллеги, кандидаты на докторскую степень, очень нервничали, занимаясь написанием таких работ. От оценки многое зависело. К тому времени Сингер передумал становиться профессором экономики. Он нашел более простой и счастливый способ связи с глубоким сознанием. Последнее, что он хотел делать, это проводить часы в библиотеке, исследуя, изучая книги. Все, о чем он заботился, была его глубокая практика медитации и внутренняя энергия покоя и радости, которая росла внутри него. Поскольку он не давал Вселенной информации об учебе или о докторской степени, на этот раз в области философии, Сингер полностью избавился от всех психических и эмоциональных нагрузок. Он просто отпустил их и начал писать. Он заполнял блокнот за блокнотом. Информация была совершенно логичной предпосылка, аргумент, вывод. Мало того, что он получил отлично, профессор, который предполагал, что его студент, редко посещавший лекции, будет отчислен, попросил Сингера рассмотреть возможность написать диссертацию под его руководством. Такие вещи стали обычным явлением. На другом важном экзамене, к которому у Сингера не было интереса, он просто следовал четким указаниям, отпустив всю эмоциональную чушь. Он трижды открывал учебник, прочитывая по одной странице. Когда на экзамене нужно было написать эссе как раз по тем темам, что он прочел, Сингер решил, что пора бросать это дело. Нет, не степень доктора философских наук, но идею, что нужно бороться с жизнью. Сингер не только написал очень популярную книгу. Он купил почти 250 гектаров нетронутых лесов и лугов, чтобы разместить там духовное сообщество. Создал передовой пакет программного обеспечения и управлял компанией стоимостью 1 миллиард долларов. И все это без каких-либо усилий с его стороны. Все было прямо за дверью номер один.